Глава 6. «Чтобы ставить точные диагнозы, мне нужен фонендоскоп. С этим инструментом я смогу выслушивать не только легкие сердца, но также брюшную полость и крупные сосуды. Подходящую лавку я не могу найти очень долго. Очевидно, что в эту эпоху еще не организовали специальные магазины для лекарей, в которых можно приобрести любой инструмент». Однако рядом с железнодорожной станцией я обнаружил небольшой магазин, в котором продавались инструменты и прочие запчасти, которыми пользовались местные инженеры. А все, что мне нужно, это две резиновые трубки и материал, из которого я смогу соорудить уши и мембрану. Да, можно было обойтись обычным стетоскопом, но мне хотелось заручиться поддержкой самого главного инструмента, который не устареет и через 200 лет». «Могу вам чем-то помочь, господин?» С подозрением взглянул на меня продавец. Люди в таких маленьких городах всегда с осторожностью относятся к незнакомцам. Особенно к человеку, который пришел в магазин запчастей, но при этом никаким боком не похож на инженера или механика. «Мне нужны тонкие резиновые металлические трубки, воронка, и у вас есть плотная пленка или тонкая эластичная резина?» Продавец удивленно проморгавшись, вновь осмотрел меня с ног до головы, затем пожал плечами и прошел в комнату, что скрывало из-за витрины. Через пару минут он принес мне все элементы моего заказа. Я долго осматривал части, старательно перекидывая, какие из них лучше всего будут сочетаться друг с другом. Сколько с меня? Поинтересовался я, когда весь комплект был собран. Один рубль и пятьдесят копеек. Только один вопрос. «А вы кем, собственно, будете?» «Мне не приходилось видеть вас раньше. Приезжий? «Теперь уже местный», — коротко ответил я и положил полтора рубля на стол. «Алексей Александрович Мечников, новый лекарь». Приставившись, я покинул лавку и направился домой. Полдень уже успел пройти, а у меня осталось много нерешенных дел. Я хотел как можно скорее собрать фонендоскоп и вернуться в госпиталь, чтобы тщательнее выслушать легкие больного». В дом дяди я заходить не стал. Сразу направился в сарай, где располагался верстак и несколько элементарных инструментов. Собрать фонендоскоп не так уж и сложно, но к этой работе нужно отнестись с особой аккуратностью, поскольку от герметичности инструмента зависит качество проводимого звука. «Что ж, если в этом мире когда-нибудь появится доктор Коротков, надеюсь, он не будет на меня в обиде», – прошептал я себе под нос потому что я собираюсь изобрести этот инструмент вперед него. В первую очередь я соединил между собой полуметаллические трубки с резиновыми, затем аккуратно согнул металл, чтобы сделать из него оголовье. Резиновые трубки стянул вместе алюминиевыми скобами и подвел их к воронке, которая служила раструбом. До этого момента моя подделка мало чем отличалась от обычного стетоскопа. Остался самый важный момент — которым когда-то и перевернул диагностику коротков. Я натянул на раструб тонкую эластичную резину и плотно перетянул ее тонкой веревкой, создав таким образом мембрану. К сожалению, никаких полимеров, кроме резины, в этой эпохе пока что нет. Так что стандартную мембрану сделать не получится. Но для начала и этого хватит. Руки подрагивали от приятного трепета. Мне не терпелось поскорее испытать инструмент, Однако осталась еще одна маленькая деталь. Я вырезал из резины два маленьких валика и надел их на концы металлических трубок, создав себе уши. Или, если выражаться правильно, оливы. Что ж, отлично. Осталось проверить, получилось ли у меня соблюсти герметичность. Кроме того, была вероятность, что при сгибании металлических трубок я полностью пережал просвет, и теперь звук будет проводиться некачественно. Настал момент истины. Я вставила оливы себе в уши, задрал рубашку и переложил резиновую диафрагму акустической головки к своей груди. Тук, тук, тук. Работает. Я слышу сердце. Я был вне себя от счастья. Получилось изобрести фанэндоскоп да еще и с первого раза. Если бы я испортил одну из деталей, пришлось бы снова идти в ту лавку. А мне не хотелось тратить еще полтора рубля. Затем переставил головку, расположив ее между ребер, и сделал глубокий вдох. «Чистый легочный звук, доктор Мечников», — улыбнулся я. Здорово. «Люша, а с кем это ты тут разговариваешь?» — послышался голос моего дяди. Олег заглянул в сарай и удивленно уставился на разведенный мной творческий беспорядок. «О, ты вовремя, дядя! Взгляни!» «Только что ты стал свидетелем исторического момента. Этот инструмент называется фанендоскопом. «Как-как?» — нахмурился он, задумчиво осматривая трубки. «Первый раз слышу. Здесь, похоже, даже стетоскоп еще не изобрели, хотя в моем мире эту простенькую трубку создал французский ученый еще в начале XIX века. Эх, и расслабило же местных людей наличие магии. Так они и до интернета никогда не дойдут». Но глобальная сеть меня слабо беспокоит. А вот какой-нибудь рентген... Не, пока рано об этом думать. «Ого!» — воскликнул Олег. «Заплетись в узел, моя тонкая кишка!» Пока я отвлекся на размышления, мой дядя уже успел испытать фонендоскоп на себе. «Ну как? Слышишь сердечные тона?» «Бьется, зараза! Значит, еще поживу!» — Проклятие! Алексей, а как ты собираешься использовать этот фонендоскоп? Не знаю, будет ли от него польза, но если ты его запатентуешь, это может тебя обогатить. — Я подумаю об этом, — ответил я, забрав фонендоскоп из рук дяди. — Но для начала хочу испытать его на пациенте. Я в госпиталь. Вернусь вечером. Когда я добрался до облатории, здание уже было закрыто. Значит, мой коллега Эдуард Родников Успел закончить прием и переместился в госпитале. Я прошел в соседнее здание. На этот раз чудаковатый патологоанат мне не встретился. Ему-то я точно не хочу объяснять, что это за трубка висит у меня на шее. Родников, как и следовало ожидать, дрых прямо на столе в кабинете дежурного лекаря. «Эдуард! Проснись и пой! Пора спасать людей!» «А? А? Что случилось? Опять кого-то притащили?» «Расслабься, Калинга. новых поступлений нет. Но нам с тобой нужно еще разобраться со старыми». «Ты опять этого деда осматривать собрался?» «Да я уже расширил ему бронхи лекарской магии. У меня сил мало осталось, надо сэкономить энергию. Вдруг ночью еще кого-нибудь принесут». «Не беспокойся, магии не понадобится. У меня есть кое-что получше». Заинтригованный моим заявлением родников окончательно проснулся и последовал за мной в зал с пациентами. Отравленный неизвестный самокруткой Петр громко кашлял, чем доставлял большое неудобство своим соседям. «Уважаемый, ну сделайте уже с ним что-нибудь!» — взмолился лежащий с от Петра пациент. «Мне лекарь Кораблев приказал больше спать. А как тут уснешь-то?» «Спокойно», — перебил его я. «Сейчас разберемся». Я подошел к Петру и поднял его рубаху. Алексей Александрович, вы что делаете? Удивился родников, когда увидел, как я надеваю фонендоскоп. — Приступая к аускультации. А вы, Петр, дышите глубоко. Вдох, выдох. Повторяйте за мной. Пациент послушно начал совершать дыхательные экскурсии, а в моих ушах воцарился сущий кошмар. В нижних отделах легких громко булькала жидкость. Мелко пузырчатые хрипы. Да у него же пневмония! Я был уверен, что на самом деле у больного бронхоспазм, а на деле там мощный воспалительный процесс, скорее всего, инфекционный. Проклятье, а ведь антибиотики еще не изобрели. Но организовать на коленке какой-нибудь пенициллин я пока точно не смогу. Для этого, кроме самих реагентов, нужно еще и оборудование. Послушайте, Эдуард Семенович, только аккуратно. Инструмент хрупкий. Родников озадаченно вставил в уши оливы, А затем приложил к груди Петра головку фонендоскопа. Брови Эдуарда поползли на лоб. «Ничего себе! Коллега, вы где взяли этот инструмент? Там внутри какой-то кристалл? А эту тайну я унесу с собой в могилу. Лучше скажите, что думаете насчет услышанного?» «Ох...» — выдохнул он, передавая мне инструмент. «Ну, на бронхоспазм не похоже. Теперь клиническая картина совсем никак не вяжется. Если бы у него была температура, можно было бы заподозрить лихорадочную грудную болезнь. Видимо, так в эту эпоху называют пневмонию. Я отвел Родникова в сторону от пациентов и шепотом произнес. Итак, что мы имеем? Самокрутка с какой-то травой, потеря сознания, остановка сердца. В легких признак инфекционного процесса. «Как-то все это друг с другом не сочетается», — почесал затылок Родников. Нет, все логично. Иногда при пневмо... При лихорадочной грудной болезни падает давление. И это редко, но все же приводит к остановке сердца. Так, а куда тогда делась лихорадка? Развел руками Эдуард. Хороший вопрос. И думаю, именно в нем и кроется корень всех проблем. Да даже с учетом магических эффектов, как обычно, самокрутка могла вызвать пневмонию. И тут меня осенило. Эдуард! Не с той стороны мы с тобой к проблеме подошли. Воспаление легких развилось у него уже дня три назад. Просто он продолжал с ним работать. Думаешь, из-за обычного переохлаждения? А самокрутка тогда тут каким боком? А в самокрутке, судя по всему, была трава с противовоспалительным эффектом. Она сбила ему температуру. Инфекция начала распространяться, потому что организм перестал бороться с ней с помощью лихорадки. Ммм, как-то все это сложно. Уверен, что все так и было. А вот сейчас и узнаем, — сказал я и пошагал назад к больному. В своем мире я бы никогда не связал противовоспалительный эффект с воздействием выкоренной травы. Но если учесть, что здесь все вращается вокруг магии, кристаллов и прочих странных явлений, значит и травы в местных лесах могут встречаться нетипичные. мазь для омоложения чего стоит. Ведь в ее основе тоже лежит какое-то растение. Петр, у меня к вам последний вопрос, решил докопаться до истины я. А до того, как вы закурили с другими мужиками, у вас не было чувства жара? Ну, э, хочу теперь скрывать. Было, три дня с этим чувством в поле ходила. Так а с чего же сразу не признались. Могли ведь и раньше обратиться, и до госпиталя, может, дело не дошло. Да, хозяин мне башку бы оторвал, если бы я бросил работу. «Мне и теперь это достанется, но ну, я уже на том свете побывал. Фу, мне теперь ничего не страшно». «Понятно, суровый начальник, страх потерять работу или остаться без денег — вот и полный набор причин запустить свое здоровье. Причем я еще не разобрался, как у них обстоят дела с крестьянским сословием. Возможно, Петр и вовсе невольный человек». «И что же нам теперь делать?» — прошептал Родников. От воспаления легких у нас каждый второй помирает. Тут лекарской магии особо не поможешь. Почему это? Иван Сергеевич рассказывал, что нельзя воспаление магии снимать. После этого люди еще чаще умирают. Без знания дела процитировал главного лекаря Эдуард. Ага, звучит логично. Если подавить воспаление, произойдет такая же история, как и с этой дурацкой самокруткой. Ведь снятие воспаления равноценно отключению иммунитета. Опытным путем местные лекари это поняли, но точные причины этого парадоксального процесса пока не осознали. Однако я знал другой способ, как помочь больному выздороветь. «Значит так, Эдуард Семенович, пациента нужно переместить в отдельную палату. Есть у вас здесь комната, изолированная от других больных?» «Ну, можно подумать». «Но зачем?» — недоумевал Родников. «Он и тут неплохо лежит». Точно. Распространение инфекционного процесса местным тоже пока неизвестно. Про вирусы точно никто не знает, а насчет бактерий вопрос. Если бы не событие можно было соотнести с историей моего мира, то патогенные бактерии будут открыты примерно в этом году, Луи Пастером. Но лучше я не буду грузить эту информацию Родникова. Он еще от фанендоскопа не отошел. Придется слегка приукрасить правду. «Я знаю, как работает эта хворь, Эдуард Семенович. По последним рекомендациям столичных лекарей, такого больного нужно изолировать. Иначе через пару дней все, кто здесь лежит, будут страдать от такого же недуга». «Батюшки! Только этого счастья нам не хватало! С Сейчас я организую ему комнату! А как лечить?» «Как лечить, я знаю. Это можешь доверить мне». Пока Родников отправился придумывать, куда переместить больного, Я невольно задумался о том, как все-таки здесь не хватает младшего и среднего персонала. Во всем госпитале один дежурный лекарь и один сторож. Ни санитаров, ни медсестер. В итоге лекарь бегает по зданию, пытаясь подобрать подходящее помещение и тратит драгоценное время, которое мог бы посвятить пациенту. Беда. Тут бы провести реформу здравоохранения. Да если совместить мои знания об организации медицинской помощи с местной лекарской магией, этот мир перевернется с ног на голову. Я подошел к больному и возвал к последним остаткам своей магической энергии. Запаса чаши хватит только на дно заклятие. Потом лекарский виток полностью истощится. — Сейчас будет немного неприятно, — предупредил больного я. — Придется потерпеть. Если захочется кашлять, кашляйте, не стесняйтесь. Я приложил правую руку к груди больного и направил свою магию на слизистую бронхов и альвеол, мельчайших структур легких. А затем заставил реснички сокращаться, ускорил отхождение мокроты. Дренаж — это единственное, чем я могу помочь больному без антибиотиков. Очистить просвет бронхов от скопившейся там слизи. Петр тут же закашлялся, после чего схватил предоставленный мной поддон и сплюнул мокроту. «Алексей Александрович, что же вы меня так мучаете?» Простонал он. «Потерпите. Очень скоро вам станет лучше. Такую процедуру дежурным лекарям придется устраивать два раза в день», — объяснил я. Вскоре подоспел Родников. Мы перевели пациента в маленькую комнатушку без окон. Кровать в ней едва поместилась, поскольку помещение, судя по всему, некогда было кладовкой. Я объяснил коллеге, как конкретно использовать на больном лекарскую магию, а затем вспомнил еще кое-что. «Кстати, Эдуард, ты проследи за его самочувствием ночью. Если моя теория верна, лихорадка вернется. Но сильной температуры ему не сбивай. Пусть немного прогорит, быстрее выздоровеет». «Ну и методы у тебя», — хмыкнул Родников. «Ты уж прости за прямоту, Алексей, но чудной ты какой-то лекарь». Хотя, справедливости ради, пока что у тебя все получается блестяще. Может, еще и сам у тебя поучусь? <с> Давай, дружище, <с> — пожал ему руку я. Увидимся в понедельник. Когда я покинул госпиталь, Хаперск уже погрузился в сумерки. Людей на улицах было на удивление много. Видимо, все решили занять вечер субботы прогулкой. Большинство граждан держали в руках фонари с красным кристаллом, которым освещали себе дорогу. Весь город заполонили десятки маленьких огоньков. Подходя к дому, я сделал вывод, что одной лекарской магии обойтись не смогу, даже если я наращу больше витков и научусь лечить по несколько человек в день, не истощаясь при этом. Инфекционные болезни, да и многие другие, без лекарственных препаратов излечить будет трудно. А значит, мне нужно разобраться в ремесле, который в Российской империи находится почти под запретом алхимия ее практикуют только в больших городах и под надзором властей завтра у меня последний выходной перед первым рабочим днем я собираюсь воспользоваться им чтобы получить доступ к первой лекарственной траве родников указал в документах петра что мужчина работает на полях рядом с селом красные Грифки. вот туда-то я завтра и направлюсь поболтаю с мужиками может быть смогу выяснить какую траву они используют для самокруток Если мои догадки верны, я смогу сделать из нее нестероидный противовоспалительный препарат. Другими словами, аналог аспирина. На одной магии далеко не уедешь. Если однажды запас моей энергии подойдет к концу, но кто-то все еще будет нуждаться в помощи, в ход пойдут лекарства. Я вошел в дом. Радостная Катя помахала мне рукой и крикнула. «Ужин уже остывает, Леша. Где же ты так долго пропадал? «Сейчас помою руки и подойду», — ответил ей я, а затем перевел взгляд на Олега. «Дядя, отойдем на пару слов?» Прихрамывая, Олег прошел со мной в гостиную. «Чего случилось, племенник?» «Мне нужна твоя лаборатория», — прямо сказал я. «Ой-ой-ой», — ой, помотал головой он. «Не иди по той же дорожке, что и я. Возиться с зельями опасное занятие. Я сейчас говорю не только о законах». «Не беспокойся, я не собираюсь создавать запретные смеси. Лекарства, целебные отвары — вот моя цель». «Слушай, пользоваться ты, конечно, можешь, только... Ты ведь понимаешь, что о ней больше никто не должен знать. Если кто-то из полиции узнает, что у меня до сих пор сохранилось оборудование, с помощью которого я варил зелье, не только оштрафуют, ссылку отправят». «От меня о ней никто не узнает. Можешь быть спокойно. «Хорошо», — решительно кивнул дядя после нескольких секунд раздумий. «Раз уж ты из простых резиновых трубок смог собрать такой инструмент, значит, мозги у тебя точно на месте. Удивляюсь, правда, как ты умудрился так учебу в университете запустить. Но я уверен, что могу доверить тебе лабораторию». «Спасибо, дядя. Но ознакомиться с ней я буду завтра вечером. У меня остались еще кое-какие дела». После ужина я впервые позволил себе переночевать в подготовленной мне комнате. Катя постаралась даже чересчур хорошо. Кажется, в моей тесной спальне на втором этаже оказалось все самое свежее белье. Единственное, что меня сильно смущало, это покосившаяся балка под потолком прямо над моей кроватью. Остается надеяться, что меня не придавит крышей. Интересно, перемещусь я в таком случае еще в какой-нибудь мир? Хм, не, этого мне бы не хотелось. Мне начинает казаться, что и назад, в свой мир, я тоже не особо желаю возвращаться. Чего мне там достигать? Главным врачом я уже стал, свою клинику продвинул, зато его семью так и не завел. Там меня никто не ждет. А здесь я могу оказаться по-настоящему полезным. Мне есть возможность перевернуть весь медицинский мир. Но спешить с этим не стоит. Для начала я посажу семена будущих реформ здесь. В Хаперске. На следующее утро, быстро перекусив, я покинул дом и направился к железнодорожной станции. Еще по приезду сюда я заметил, что на площади около вокзала постоянно проезжают повозки. Посмотрим, куда может увести меня старинный аналог такси. Я поспрашивал возчиков около конюшен и узнал, что телега с рабочими уедет в красные гривки через полчаса. За 15 копеек он согласился взять меня с собой. Перед отбытием я изучил выцветшую карту Хаперского района, которая висела на стенде около здания вокзала. Село Красной Грифки располагалось к юго-западу от Хоперска. Совсем рядом, километров 9-10. За час уж точно доберемся. Главное — пересечь реку из Найер. «Ну что, господин, готовы отправляться?» Позвал меня возчик. И я забрался в телегу. Красные гривки, чуть позже в доме Кособокова. Патологоанатом и по совместительству подпольный лекарь Сухоруков сидел за столом рядом с неофициальным владельцем местных полей. Криминальный авторитет Арсений Георгиевич Кособоков выронил чашку и пролил на себя чай, когда услышал свежие новости. Сухоруков, ты в этом уверена? Нахмурился мужчина. Ты, может, трупным ядом надышался? Уверяю вас, Арсений Георгиевич, этот Мечников, раскидавший ваших подчиненных, крайне опасен, — заявил патологоанатом. Я уже догадался, что у него какой-то артефакт, я хочу его заполучить, — пропыхтел Кособок, встряхивая себя ко плеча. А ты пытаешься убедить меня в том, что какой-то жалкий лекарь, Сам по себе представляет для меня угрозу? Даже без артефакта? Антон Генрихович Сухоруков состроил обиженную гримасу, услышав словосочетание жалкий лекаря. Лекарь может быть опасен, и ваши бездари ничего не смогут ему противопоставить. А лечить их после стычек Мечниковым я смогу не всегда. У вашего здоровяка желчный пузырь лопнул. Удивительно, что он еще жив остался. Хм, и что же ты предлагаешь, Антон? Не тратьте денег на своих бестолковых амбалов. Заплатите мне, и я найду способ разобраться с Алексеем Мечниковым. А так ли это срочно? Лично я его не боюсь. Не приедет же это столичных хлыст в мое село, чтобы отомстить за своего дядюшку, верно? На этот раз чашку выронил Сухоруков. Его взгляд был устремлен в окно. «Ты чего, Антон?» — нахмурился Кособоков. «Поздно, Арсений Георгиевич», — сглотнул сухой ком, просипел Сухоруков. «Посмотрите в окно. Мечников уже здесь».